У колонистов опять появилась жизненная цель. В атмосфере планеты повис призрак новой опасности, сулящий острое ощущение и начисто снижающее настроение чуть апатичного эпикурейства. С жаром, может быть даже чуть преувеличенным, все с головой погрузились в заботы и идеи, размножающиеся со скоростью цепной реакции. Лариса, единственная из всех, сохранила благоразумие. Присутствуя на совете четырех мужчин, с которыми ее свела судьба, она смотрела на них и слушала со странным чувством. Каждый из них был старше ее на добрый десяток лет или близко к тому, и все же они производили впечатление азартных, неспособных задуматься о последствиях своих поступков мальчишек. Решать проблемы, для которых следовало бы собрать чуть ли не сессию ООН, походя за завтраком, отнюдь не забывая при этом закусывать и даже слегка выпивать. А с другой стороны, быстрота и четкость принятия решений в ситуации, которой у них не было и не могло быть никакого навыка. Она достаточно много занималась историческими документами и имела представление, как, какими путями и способами Разрешались те или иные критические ситуации, и не могла не признать, что ее друзья выглядели не худшим образом. Пользуясь предоставленными ей правами, она тоже приняла участие в беседе и сказала, как думала, о том, что вряд ли они имеют основания брать на себя сложнейшее и ответственнейшее дело, способное изменить весь ход мировой истории, контакт с иной цивилизацией. И даже если в прошлом они уже в такой контакт вступали, то это ничего не меняет. Там ведь встреча произошла не по их вине и выбору, а по инициативе инопланетян. А сейчас дело другое. Можно подождать, подумать, каким образом организовать эту встречу с разумными обитателями планеты. Может быть, самим и не соваться. Она хотела что-то еще продолжить в том же духе, но замолчала, споткнувшись о холодный и как бы сожалеющий взгляд Берестина. Он вообще среди всех присутствующих казался ей самым непонятным и жестким человеком. «Милая девочка», — тихо сказал Берестин, — «ты всерьез считаешь или просто повторяешь трепотню своих старших коллег, что только они там, — он дернул головой вверх и в сторону, — имеют прерогативу делить события на важные для мировой истории и неважные. И что есть люди, которым по чину положено совершать исторические поступки, и остальные, которым это заказано, то есть герои и быдло. Так эта теория уже в начале нашего века признана несостоятельной и в корне реакционной. И мы здесь все привыкли считать, что от каждого может зависеть все. Исторические поступки совершаются каждым и без мысли о том, как бы не нарушить какие-то инструкции и табели о рангах. Лариса, несколько оторопевшая от неожиданно серьезного и будто бы даже угрожающего тона Берестина, сразу не нашла, что ему ответить. Помог ей Шульгин, незаметно, но резко ударивший Берестина носком сапога по щиколотке. «Видишь ли, Ларис, мы как бы представляем разные научные школы. Это как в медицине. Ученики академика Амосова говорят, в любом случае обязательно резать. А последователи Анечкова не прибегают к ножу ни в каких обстоятельствах». «Как историк-дипломат, ты поможешь нам на более поздних этапах», — сказал Левашов. «Вот-вот», — поддержал его Новиков, — «сперва найдем». С кем и о чем разговаривать А там и тебе карты в руки Красивые женщины В дипломатии Неподражаемы Шульгин поднял глаза к потолку И вытянул губы в трубочку Лариса не выдержала и рассмеялась Ну вот и слава богу Берестин, как заметил Новиков Стал довольно часто В последнее время употреблять Это присловие Будто демонстративно отбросил Некие привычки и традиции Тогда давайте займемся делом. Лично мне не терпится отправиться на поиски братьев по разуму. Вдруг они встретят меня с распростёртыми объятиями, и я тут же начну сеять среди них доброе, вечное, а если выйдет, то и разумное.